Глава двадцать пятая. Маньяк из Ленинградской области. С момента похищения прошло четыре дня. Информация, о которой поделился попаданец, подтвердила мои догадки. Маньяк оставит девушку в живых на семь от силы десять дней. Половина времени уже прошла. Сидеть без дела до вечера не вариант, нужно действовать – Для начала я приготовила бутерброды с сыром, а потом позвонила брату и позвала его на обед. Егор замёрз, выпил целый термос горячего чая, мучаясь сомнениями, не видел ли кто-то, как он удобрял берёзы за углом, всё равно продолжал нести службу. Мила и Руслан до сих пор не вернулись. Отправив подкрепившегося Егора обратно, я задумалась, что ещё можно сделать. Нужно больше разузнать о Лешкове. Возможно, удастся раскопать ещё какие-нибудь доказательства его причастности к делу. Что нам предложит друг Google по запросу Лешков Дмитрий Борисович биография Сочи? Итак, Родился 10 октября 1987 года в семье директора рыбоводного завода Адмиральский Бориса Геннадьевича Лешкова и педагога Натальи Яковлевны Лешковой в девичестве Новиковой. В 2004 году с серебряной медалью окончил среднюю школу номер 11. Выпускник юридического факультета Сочинского государственного университета, который с отличием закончил в 2009 году. Осенью 2010 года ушёл в армию. Ага. Вот и первое подтверждение слов Поподанца. Между окончанием учёбы и призывом в армию прошло больше года. Читаем дальше. По окончанию года срочной службы подписал трёхлетний контракт, желая задержаться в Ленинградской области, но вскоре был вынужден уволиться из-за перелома руки, который не позволил ему продолжить военскую службу. Вскоре в армию Лешков ушёл осенью. Тело первой девушки нашли 14 марта следующего года. Так, друг Google, подскажи-ка мне дату начала осеннего призыва. 1 октября. Отслужив год с небольшим, он вполне мог успеть внедриться в доверие к девушке, неделю поразвлекаться и избавиться от неё, пусть даже со сломанной рукой. Вот только неизвестно, сколько времени он провёл в армии по контракту. 4-5 месяцев достаточно, чтобы полностью разрушить теорию отца Александры. Пришлось перечитать сотни статей, но ни в одной из них не упоминался точный срок службы. Я попыталась найти военный билет Лешкова. В сеть попали только документы, поданные в избирательную комиссию в качестве кандидата в депутаты. военного билета среди них не оказалось. Ничего нового в сканах нескольких страниц паспорта, диплома о высшем образовании и справок из налоговой инспекции я не нашла. Зато, открыв трудовую книжку, почувствовала облегчение и разочарование одновременно. В качестве второго места работы значилась служба в Вооружённых силах Российской Федерации. с 18 октября 2010 по 13 апреля 2012 года Попаданец ошибся. Возможно, Лешков и правда виноват в смерти Александры, а может быть верна официальная версия, с которой не может смириться отец девушки. Глава фонда мог приставать к подчинённой. А может, никаких показаний подруги не существует. В любом случае, вряд ли Лешков сумел добраться до Марины, первой из самоубийц, находясь на службе в Ленинградской области. Из раздумий меня вытянул айфон, пританцовывающий на столе под мелодию из фильма «Великий Гэтсби». Глазков Евгений Степанович, следователь. Надеюсь, у него есть хорошие новости по делу, потому что сама я уперлась в очередной тупик. Евгений Степанович, здравствуйте. Что-нибудь нашли? Добрый день, Аделина Сергеевна. Есть одна новость.